— Должно быть Володя Петров, молодой, даровитый шахматист. — Где он сейчас? — Далеко. Вздохнул старик и махнул рукой. — У него жена еврейка, так он уехал в Израиль. — Понятно, — вымолвил полковник. — Чем же вы занимались потом? — Потом, — встряхнулся Юрий Алексеевич, — потом я поехал в Ужгород, повез амальгаму. За Ужгородом, в заброшенном местечке Боровичи, есть контрольно-измерительная станция на нефтепроводе. Амальгаму привезли туда, станция хорошо охранялась, но персонала не было, и были два человека. Я подозреваю, из КГБ. Они назывались операторами. На трубе было смонтировано специальное оборудование, чтобы переливать амальгаму в нефть. Такой перепускной клапан. В строго определенный час насосной станции в Ужгороде сбрасывала давление, и операторы сливали амальгаму. Я следил, чтобы не было утечки, и тара оставалась пустой. Я боялся, что амальгама начнет золотить стенки трубопровода. Но меня успокоили, что они всегда покрыты слоем парафина, который высаживается из нефти. А кто ее принимал на другом конце трубы, мне неизвестно. — Да, — протянул полковник, ощущая, как зуд на голове от макушки переползает к затылку. — Как же потом отделяли амальгаму от нефти? — Ну, это несложно, — старик помял зонт. Ртуть ни с чем не смешивается, разве что с золотом. И сколько же вы таким образом перекачали амальгамы? Я свои сорок тонн, думаю и Володя Петров, и другие, кто контролировал амальгамирование, с нас потом взяли подписки, а не разглашение. По крайней мере с меня. Я с золотом всю жизнь работал и жив, потому что умею молчать. Теперь что мне молчать? Дело прошлое. Вот книгу бы написать. Кого вы еще знаете, кто занимался амальгамированием? Одного точно знаю. Жабен. Он что, француз? Нет, русский. Тихо улыбнулся Юрий Алексеевич. Сергей Васильевич Жабен. Это он так представляется. Мы с ним недавно разговорились. Он тоже на пенсии без всяких льгот бедствует. И вдруг он говорит, «Эх, Алексеич, я однажды такого маху дал». Говорит, амальгаму в Ужгород возил под своим личным контролем и тару сам опечатывал. Ну что стоило с каждой банки отлить понемногу в ведро? Проверки-то после меня никакой не было. «Сейчас бы мы с тобой», — говорит Выпарили ртуть на костерке и жили бы, как Мавроди или как Попов. Жабенты не знает, что и я возил. — Кто еще мог возить амальгаму? — напирал полковник. — Больше никого не знаю. Разочарованно проговорил старик. — Вот Сергей Иванович Зайцев, птицелов наш, тот всех знал и Сердюк знал. Тицелов принял яд на глазах Арчеладзе. Полковник Сердюк, отставной полковник, застрелился у себя на даче из малокалиберного пистолета «Марголина». Вопросов больше не было. Арчеладзе достал портмоне, денег с собой было немного, всего 500 тысяч, протянул старику. — Возьмите, Юрий Алексеевич. Остальные потом, когда проверю информацию. — Спасибо, товарищ полковник, — Забывший сказал старик и спрятал деньги. — А долго проверять будете? — Нет, дня три-четыре. — Спасибо. Старик растерянно закрутил головой. — Только я теперь с деньгами идти боюсь. Подвезу. Тут рядом, на Олимпийском проспекте. Полковник отвез старика к огромному, как крепостная стена, дому номер 22. Посмотрел, как тот войдет в подъезд и, трогаясь с места, взял трубку радиотелефона. Дежурный помощник не дремал, зная, что шеф на важной встрече. Приказал ему подготовить данные на всех людей, названных стариком. Отпустил группу обеспечения и поехал домой. У въезда во двор стоял какой-то москвич. Полковник уже реагировал на каждый. И когда фары выхватили его из темноты, увидел Вишневый. Он резко затормозил и включил дальний свет, чтобы просветить кабину. В этот момент москвич резко взял с места и, не зажигая даже подфарников, помчался по улице. Арчеладзе, зажигаясь погони и мстительным злорадством, поехал за ним. «Как он очутился здесь!» где группа Локтионова, которая обязана сейчас висеть у москвича на хвосте. Выложил из кармана пистолет, хотел снять трубку радиотелефона, однако москвич резко развернулся и, чуть не зацепив машину Арчеладзе, полетел в другую сторону. Полковник круто вывернул руль и все-таки ударился колесом о бордюр, чтобы повернуть пришлось сдавать назад. Пока он делал виражи, темный москвич исчез из виду. Полковник остановился и позвонил дежурному помощнику.